Глава 1711. ЗМЕИ В темных дырах появилось что-то красное и светящееся. Когда эти красные огни стали подниматься на поверхность, то парни поняли, что это головы змей, а красные огни были их глазами. Затем из дыр стали показываться их тела, и они направились к Хансеню, издавая шипящие звуки». Юноша был поражен и смотрел на них, а старая кошка на невероятной скорости начала убегать. «Сицин, беги!» — выкрикнув это, хан Сень тоже побежал. Они не знали, что это были за змеи, но если старая кошка сразу начала убегать, парни решили последовать за ней. Хотя королю Сецину не хотелось убегать, но он выполнил то, что сказал хан Сень, и помчался за ним вслед. Ядовитые змеи, подобно наводнению, нахлынули на них. Существа были очень быстрыми, но, к счастью, Хансень оказался быстрее. Они продолжали бежать на максимальной скорости. Но спустя время змеи появились прямо перед ними, как и оранжерея. Каким-то образом они снова оказались в том же месте. Сейчас змеи были и спереди, и сзади. Трое оказались в ловушке». Видя, что змеи начали собираться в группы, тело короля Сицина окутал серебряный свет. Его кулаки стали похожи на вулкан, извергающий серебряный огонь. Дух бросился в атаку. «Алло, алло, алло, алло!», алло Своими кулаками он убил множество змей. Я думал, что эти существа более страшные, но они оказались такими слабаками. Король Сицин перестал наносить удары. Повсюду валялись тела змей, никто не смог выжить после его удара. Однако старая кошка посмотрела на него, как на идиота, и спросила. — Ты такой глупый? Если бы с ними действительно было бы так легко справиться, разве стала бы я убегать? Ты убил слишком много змей, она сойдет с ума. — Старая кошка, кого ты имеешь в виду? — нахмурившись, спросил Хансень. Кошка не ответила, так как в этот момент в оранжерее прозвучал взрыв, и во все стороны полетела земля. Из-под земли что-то появилось. Это было человеческое тело, с длинными волосами и красивыми формами. Вернее, только верхняя часть была похожа на человеческую, а нижняя имела форму скользкой змеи. «Если бы все тело было человеческим, то это была бы красивая женщина». Она открыла глаза, в которых не было зрачков. Она пристально посмотрела на них троих. — Не двигайтесь и не издавайте ни звука. У нее плохое зрение, поэтому есть шанс, что она нас не увидит, — сказала старая кошка, отступая в сторону. — Она плохо видит, но она не глухая. Ты так громко говоришь, что она точно тебя услышит. Не двигайся, — сказал король сецын. Она не слышит. Она может замечать только то, что двигается, поэтому, если мы останемся на месте, то нас не обнаружат, сказала старая кошка. Хансень и король Сецин не верили ей. Однако, когда леди-змея выбралась, она только шипела, но больше ничего не делала. Похоже, что она не обращала на них никакого внимания. Леди-Змея немного пошевелилась. Казалось, что она пытается что-то найти. Она действительно не видит нас и не слышит. Если так, то почему мы должны бояться такое глупое существо?» Король Сицин был удивлен. «Ты действительно тупой? Нужно надеяться на то, что она нас не заметит. Эта змея может убить тебя так же легко, как курицу!» Старая кошка с презрением посмотрела на духа. «И вы двое! Прекратите! Она приближается!» Сказал хан сень, глядя на леди змею. Хотя существо не могло ни видеть, ни слышать, но оно было уверено, что хансень находился недалеко. Она продолжала искать его, а парень не мог даже пошевелиться. Что нам делать? Рано или поздно она нас найдет. Когда это произойдет, мы будем вынуждены начать двигаться, сказал Хансень. Если она не слышит и не видит,. «То почему бы нам не атаковать ее, когда она к нам приблизится?» — спросил король Сецин. Старая кошка рассмеялась и ответила. «Никто не мешает тебе попробовать. Если хочешь умереть, то пробуй, но я попытаюсь сбежать». «Но как нам сбежать?» — спросил Хан Сень. Кошка снова рассмеялась. «Я не знаю, но судя по тому, как она двигается, сначала она наткнется на тебя. Пока она будет занята вами двумя, у меня появится шанс сбежать». «Ты невероятно бесстыдная!» — Хансень взглянул на существо. «Твой план кажется хорошим, но не забывай, что в любом случае тебе не удастся убежать из этого места, поэтому рано или поздно она доберется и до тебя». «Если мы все можем умереть, то почему бы нам не попробовать совместно найти ее слабое место и убить?» Но старая кошка сразу ответила, «Нет, мы не можем с ней сражаться. Я уже старая, но все равно хочу жить. Я первая начну убегать. Вы не сможете мне помешать. Оглянитесь, вам не кажется, что это место стало выглядеть по-другому?» «Может, после того, как она выбралась на поверхность, ограничения исчезли. Может, нам все же удастся убежать?» «Ладно, раз ты хочешь убежать, то, может, хотя бы скажешь, что это вообще такое?» — спросил Хан Сень. Старая кошка посмотрела на леди-змею и ответила. «Если я не ошибаюсь, то это новое существо. В ней есть часть магии. «У нее сила Наги и гены существа, из-за этого она очень ужасна». «Какие у нее слабости?» — снова спросил Хан Сень. «Я уже говорила, у нее отвратительное зрение и слух», — ответила кошка. «А кроме, как ее можно убить?» — спросил юноша. «Ха -ха, «Наги — благородная раса, и любой из них может легко уничтожить целое племя или семью». «Где кристаллизаторы нашли Нагу, я понятия не имею. Но я действительно думаю, что ты не можешь убить ее. Было бы лучше, если бы вы решили, кто из вас предпочтет умереть первым. Кто знает, может быть, один из вас сможет убежать, пока другого будут убивать», — со злостью сказала старая кошка. После этого леди-змея появилась прямо перед ними. «Если она немного сдвинется вбок», то точно столкнется с ними. Судя по ее положению, Нага сначала атакует короля Сицина. Когда леди-змея находилась всего в 30 метрах от короля Сецина, дух сказал. «Если она так сильна, как говорит кошка, я постараюсь хотя бы немного ее отвлечь. А ты должен воспользоваться этим временем и попробовать сбежать, только прошу, не забудь загрузить мой комикс». Хансень хотел что-то ответить, но монстр неожиданно изменил направление. Существо должно было напасть на духа, но теперь оно устремилось к старой кошке. А чёрт, у старой кошки расширились глаза. Глава 1712. Время старой кошке показать себя. Увидев, что к ней приближается прекрасная леди-змея, старая кошка начала обдумывать различные варианты. Однако ей никак не удавалось придумать выход из этого опасного положения. «Брат Хан, ты еще не придумал, как от нее избавиться? У меня появилась идея!» — крикнула старая кошка. Но Хан Сень и король Сец-сын рассмеялись. «Извини, но мы изменили мнение. Ты была права. Жизнь важнее». «Мы постараемся убежать, пока ты будешь с ней разбираться». Леди-змея приближалась к кошке все ближе и ближе, но старая кошка тут же подняла лапы и стала ее царапать. Движения кошки были настолько быстрыми, что Хан Сень даже не успевал за ними следить. Находясь близко к старой кошке, леди-змея наконец ее увидела. Руки, покрытые чешуей, тут же соприкоснулись с кошачьими лапами». Прозвучал взрыв страшной силы, в земле образовалась яма, пыль и земля полетели в разные стороны, а король Сецин и Хан Сень начали убегать. Позади них продолжала ощущаться страшная сила, они действительно были напуганы. К счастью, в этот раз им удалось выбежать из этого места, они больше не вернулись к оранжерею и вскоре оказались на окраине руин». «Я не ожидал, что в четвертом святилище бога могут обитать такие невероятно могущественные существа. Даже императоры не смогут с ними справиться», — сказал король Сецин, продолжая ощущать, как дрожит земля. Императоры для них никто, Хан Сень тоже остановился. Было не слишком темно, поэтому было видно, как на территории руин сражаются два существа. Также было видно, что их бой был ужасным. «Мы действительно просто бросим там кошку?» — спросил король Сицин. «Учитывая ее силу, мы вряд ли сможем чем-то помочь». Сказав это, юноша услышал, как кошка начала кричать, а после этого он ощутил, как к ним приближается ужасающая сила. «О нет! Старая кошка не сможет с ней справиться! Но они пошли по другому пути! Бежим!» После этого они снова продолжили бежать». Им удалось сбежать до того, как Старая Кошка и Леди Змея оказались на месте, где они стояли. Сражаясь, Старая Кошка закричала. «Идиотка! Ты думаешь, что я не могу с тобой справиться? Если бы не правило, то ты уже была бы мертва. Тебе лучше убежать, пока у тебя есть шанс. Если ты разозлишь кошку, я приготовлю тебя живьем!» Она продолжает нести такую чушь, подумал Хансень, но не позволил себе замедлиться. Неожиданно парень ощутил на спине что-то горячее. Вскоре его спина будто начала гореть. Хансень был этому не очень рад. Он знал, что то, что происходило с его татуировкой, не было хорошим признаком. Юноша повернулся. Тень от кошки стала покрывать землю, поглощая всю территорию вокруг них. Это казалось довольно страшным. Хансень был поражен. Тень кошки его напугала. Парню стало казаться, что он стал маленьким, как муравей. Преобразование старой кошки вызвало реакцию у татуировки парня. У старой кошки не было времени, чтобы что-то придумать, поэтому она начала безжалостно отрывать руки леди-змее. Ощутив ужасную боль, леди-змея сразу захотела сбежать, но существо тут же распороло ее грудь и вырвало бьющееся сердце. «Чертово существо! Ты разрушила мое дело, поэтому ты умрешь!» Закричав, старая кошка подняла лапы к небу. Леди-змея оказалась разорвана на куски. У нее не осталось ни одной целой кости. Кровь была повсюду, а Хансень и король Сецин оказались шокированными. «Кошка настолько сильная!» у короля Сицина расширились глаза. Хан Сень молчал. Старая кошка действительно была очень сильной, но его спина продолжала гореть, и это начало беспокоить юношу. Старая кошка убила леди-змею, но сразу после этого небо начало изменяться. На нем появилось черное солнце, которое быстро увеличивалось. Это больше напоминало черную дыру, которая быстро росла. Но когда она стала огромной, то начала засасывать. Старая кошка не могла противостоять силе этого всасывания. И ее начало притягивать к черной дыре. Она использовала свои когти, чтобы зацепиться за землю, но все попытки были бесполезны. Когти только оставляли следы, которые тянулись на несколько миль, но тело существа продолжало притягиваться. Однако эта сила, похоже, больше ни на что не влияла. Деревья, которые росли возле старой кошки, даже не шевелились, сила затягивала только ее. Но татуировка кошки с девятью жизнями на спине Хансеня начала сиять красным. Через пару мгновений он тоже ощутил притягивающую силу и полетел к черной дыре. Парень успел схватиться за дерево, однако сила была настолько огромной, что дерево оказалось вырванным вместе с корнями. Король Сецин хотел помочь Хан Сеню, однако парень сказал не приближаться. Если эта сила могла втянуть даже старую кошку, то дух точно не смог бы помочь. «Передай, что я найду путь вернуться! Скажи им, чтобы они были осторожными!» Хан Сень не успел договорить, как его полностью втянуло в черную дыру. Старая кошка громко кричала, но ей не удавалось сопротивляться притягивающей силе. В итоге она также была втянута в дыру. После этого все исчезло. Казалось, что черная дыра выполнила свою миссию и пропала. Все вокруг стало таким, как прежде. В это время Хан казалось, указалось, что он оказался в стиральной машине. Его тело продолжало вращаться, и парень не знал, сколько прошло времени, прежде чем все остановилось. У Хан Сеня было ощущение, что его только что сбросили с кровати, пока он крепко спал. Парень ощутил сильную боль. Казалось, что его все кости были сломаны. Глава 1713. Планета Кейт. На площади играла музыка. Там же находился фонтан со статуей, изображающей кошку. Она была на высоте 40 метров и находилась в самом центре площади. Казалось, что она была сделана из золота. Хансень сидел у подножия статуи и с недоверием смотрел на все то, что его окружало. Его зрение только недавно восстановилось, и парню казалось, что все присутствующие смотрят на него. К счастью, они не выглядели враждебными, а просто смотрели с удивлением и любопытством. Они напоминали животных, обитающих в зоопарке. Самым невероятным было то, что собравшиеся были похожи на людей. Но у них на головах были кошачьи уши, а сзади виднелись хвосты. Глаза также были похожи на кошачьи, они были круглыми и милыми, в остальном они напоминали людей». Люди-кошки были одеты по-разному. Некоторые были в элегантной одежде, некоторые в простой одежде, некоторые в сексуальной одежде, а некоторые были в одежде, подчеркивающей мужественность. Некоторые красивые женщины ходили в юбках и майках, демонстрируя свои белоснежные руки и ноги. Они выглядели великолепно. По улицам ездили автомобили и мотоциклы. В небе были видны самолеты, и все люди-кошки имели мечи. Это было странное зрелище. Однако хансень не чувствовал себя счастливым, особенно когда несколько людей-кошек прислонили мечи к его шее. Хан Сень хотел собрать силы и начать сражаться, однако он был обессилен, ему было трудно даже стоять не то чтобы выполнять боевые движения. Один человек из людей-кошек что-то сказал парню, но тот не смог его понять – Тогда юноша активировал ауру от Сутра Дунсюань, чтобы разобрать то, что говорило странное существо. Но его аура оказалась подавлена. Он начал ощущать давление и сразу стал кашлять кровью. «Старая кошка, где ты?» Хан Сень начал оглядываться, но не смог ее увидеть. «Похоже, что ее здесь не было». Так как юноша не смог найти старую кошку, он решил попытаться поговорить с теми, кто был возле него. Но они, похоже, не понимали язык юноши. Люди кошки, выглядящие как солдаты, отвели Хансене в тюрьму и бросили в камеру. Парень не совсем понимал, что происходит, но он ощущал давление. Хансень не мог сражаться, поэтому ему пришлось беспомощно сидеть и ждать. Казалось, что люди-кошки были цивилизованными. Они вовсе не выглядели дикими или убийственными, поэтому он, по крайней мере, мог не волноваться. Что здесь происходит? Хан Сень задумался, сидя в тюремной камере. Здесь было совсем не так, как он предполагал. Хан Сень ожидал, что он окажется в ужасном месте после того, как покинет святилище». Парень думал, что вокруг будут ужасные монстры, которые захотят оторвать ему конечность, и ему придется постоянно сражаться, чтобы выжить. Юноша ожидал, что будет каждый день сражаться за свою жизнь, но все сильно отличалось от того, что он представлял, и противоречило всему, во что верил Хан Сень. «Это действительно внешний мир? Почему элиты святилища не могут вернуться?» Хан Сень не мог понять. Парень попытался активировать историю генов и сутру Дун Сюань. Сейчас ему это удалось. Никакая сила их не подавляла, а значит, молодой человек мог их использовать. Однако во внешнем мире была огромная сила. Из-за этого Хан Сень ощущал себя очень слабым карликом. Вскоре юноша убедился, что больше не может даже летать. Была мощная сила, которая ограничивала его возможности. Люди-кошки были действительно цивилизованными, хотя они его заперли, но никто его не пытал, никто не забрал его вещи, а те, кто напоминал надзирателей, приносили еду. Но выйти Хансеню не позволяли, так же он не мог говорить с ними. И так он просто оставался в тюрьме и практиковал то, что мог. Теперь юноша надеялся создать свою собственную геноброню. «Куда делась старая кошка?» мы прошли через один и тот же вихрь, тогда куда она делась? Хан Сень очень надеялся, что старая кошка сможет ему помочь. Если он не сумеет получить помощь от единственного существа, которое он здесь знал, то парень окажется в тупике. В течение следующих нескольких дней к нему приходили люди-кошки, чтобы поговорить, но, к сожалению, им не удалось установить связь. Все это время Хансень находился в одной и той же камере. Хансень видел много разных людей и кошек, но самым шокирующим было то, что у них у всех была собственная гена броня. И все они были такими же могущественными, как и сама броня. Однако его заключение не продлилось слишком долго. Спустя неделю Хансеня вывели из камеры и отвели в комнату для допросов. Войдя в комнату, у Хан Сеня широко распахнулись глаза. В комнате с другой стороны стола сидела красивая женщина. Она была в белой форме, ее волосы и уши были белоснежными, и даже ее хвост был таким же белым. Она выглядела очень красиво и приняла странную позу. Можно было увидеть ее выставленные ноги, которые казались длинными и стройными. «Чужак, откуда ты?» «Почему ты оказался на планете Кейт? Чего ты хочешь?» — на странном языке спросила кошка-полицейский. Хотя Хан Сень не знал этого языка, однако непонятно почему, но он сумел его понять. Похоже, что эта женщина обладала особой силой. «Я с планеты Рока. Меня затянуло в черную дыру, и поэтому я оказался здесь», — ответил Хан Сень. Юноше показалось, что эта женщина не знала, где находится его планета. Немного помолчав и пристально разглядывая парня, она ответила. «Ладно. Согласно законам планеты Кейт, мы должны провести тестирование. Также за тобой еще долго будут наблюдать, особенно будут следить, когда ты начнешь работать. Когда мы убедимся, что ты нормальный, мы можем рассмотреть вопрос о предоставлении тебе вида на жительство». Пойдем, нужно провести тест. Мы посмотрим, на что ты способен. После этого Леди Кошка открыла дверь. Хансень последовал за ней. Все оказалось лучше, чем он предполагал. Если это действительно был внешний мир, то он был не таким уж страшным. И люди кошки казались довольно милыми. Хан Сень вместе с женщиной вышли из станции. Она села в машину, похожую на божью коровку, и велела сесть рядом с ней. «Меня зовут Лань Сэ. Я буду отвечать за твою работу. Ты можешь спрашивать у меня все, что интересует, но сначала можешь сказать, какой у тебя уровень геноброни», — спросила женщина, поехав на машине. «У меня еще нет собственной геноброни», — ответил Хан Сень. Ланьсэ была шокирована, у нее округлились глаза, она с удивлением спросила. «Ты уже довольно стар, но у тебя до сих пор нет гена брони. Какой расе ты принадлежишь, и почему ты такой слабый?» Глава 1714 Благородный «Слабый?» — улыбнулся Хан Сень. Юноша хотел доказать обратное, но в этот момент у Лансе зазвонил коммуникатор. Ответив, женщина сказала Это Лансе, слушаю. Офицер Лань, пожалуйста, отправляйтесь на сталелитейный завод, который на Западе. Там что-то произошло. Кто-то быстро проговорил. Я буду там через пять минут, ответила Лансе, а ее лицо стало напряженным. Женщина посмотрела на Хансеня, но через пару секунд развернула машину и поехала в другом направлении. В Альянсе редко встречались машины, и у Хансеня не было возможности на них кататься. Хотя поворот был крутым, но оказался плавным, это свидетельствовало о хороших навыках вождения. Машина быстро мчалась по улице. К тому же офицер включила сирену, поэтому все машины уступали ей дорогу. Сиреной и сумасшедшими навыками вождения Ланьсе действительно добралась до завода за пять минут. Там уже было много полицейских кошек, весь район был оцеплен, на всех была гена броня, поэтому их трудно было различить. «Сиди здесь и не двигайся. Если ты сбежишь, то, согласно законам планеты Кейт, наказание будет суровым». После Ланьсе вышла из машины и закрыла дверь. Затем она направилась в центр толпы. «Я хочу последовать за тобой. Я не знаю этого места. Я здесь посторонний. Мне очень не хотелось бы, чтобы возникли недоразумения», — сказал Хан Сень, догоняя женщину. Лань Се кивнула и ответила. «Ладно, но ты должен будешь делать то, что я скажу, и никаких резких движений». «Хорошо», — ответил Хан Сень. Парень почти сразу ощутил запах крови, который доносился от завода, поэтому ему захотелось посмотреть на то, что там произошло. Хансень последовал за ней. Полицейские, похоже, хорошо ее знали, и никто не пытался остановить женщину. Она быстро вошла на завод. Однако, когда они вошли, хан сень нахмурился. Это был не очень большой завод, но на полу было разбросано много тел. К тому же тела не были целыми, многие из них были вскрыты, а руки и ноги валялись повсюду. Это было ужасное зрелище. Тела принадлежали людям-кошкам. Все выглядело так, будто их разорвало на части, и не было видно ни одной раны, которую могли бы нанести оружием. Но больше всего Хан Сеня удивило то, что на мертвых людях-кошках была гена броня, но, несмотря на это, они все были зверски убиты, и, похоже, ни у кого не было шансов отбиться. — Кажется, это место не так безопасно, как я решил, — подумал Хан Сень. — Что здесь? Лань подошла к другому полицейскому. Она смотрела на тела с мрачным лицом. Полицейский ответил — Это рабочие из ночной смены. Когда пришла утренняя смена, они обнаружили их в таком виде. Похоже, нет никаких признаков борьбы и взлома, но, кажется, их тела, облаченные Евгена броню, были разорваны когтями. Это они сделали. Ланьце стала еще более мрачной. «Возможно. Мы связались с начальником, и лидер отправил благородного. Они должны быть здесь в ближайшее время» ответил полицейский. Ланьсе, глядя на кучу тел, начала покусывать губы, но ничего не стала говорить. «Не грусти, Сэ. Если это были они, то мы сможем их остановить. Лидер все решит». Полицейский попытался утешить женщину. Хансень видел, как Ланьсе осматривает место преступления. Судя по ее выражению лица, все было плохо». Вскоре прямо за заводом приземлился самолет. Внутри был хладнокровный мужчина, и когда полицейские увидели его, они начали расступаться, чтобы дать ему свободно пройти в здание. Более того, все полицейские кланялись, когда мужчина проходил мимо них. Хан Сень посмотрел на мужчину и заметил, что он также был человеком-кошкой. У него были черные волосы, а полицейские называли его «Мистер Хайсюнь. Этот мистер Хасюнь вызвал у Хансеня другие чувства, чем остальные, однако парень пока сам не мог понять, в чем именно была разница. Даже Лань Сэ поклонилась Хасюню, назвав его сэр. Хансейнь только смог понять, что этот мужчина был выше, чем все, кто здесь собрался. Хайсюнь спокойно прошелся вокруг и сказал, что во всем разберется. После этого полицейские стали расходиться. Хан Сень последовал за Лань но по дороге юноша спросил: "Кто такой Хайсюнь? Он кажется могущественным". "Хайсюнь благородный, у которого есть изянное Его нельзя даже сравнивать с остальными жителями". Говоря о Хайсюне, в голосе женщины слышалось восхищение. «Я тоже могу стать благородным, если у меня будет генооружие?» С любопытством спросил Хан Сень, думая о перспективе. «Конечно, тех, кто владеет генооружием, называют избранными. Они считают себя благородными», — ответила Лань Се. «Если бы... если бы у меня уже было бы такое генооружие, это означало бы, что я смог бы получить особый статус?» — поинтересовался Хан Сень. Ланьсе посмотрела на парня и ответила, «Если ты сможешь создать генооружие и захочешь присоединиться к нам, то с тобой будут обращаться так же, как с мистером Хайсюнем, тебе будут оказывать большое уважение». Сделав паузу, женщина продолжила, «Но ты уже взрослый мужчина, а у тебя до сих пор нет собственной геноброни". брони». Похоже, что твоя раса слабая, поэтому я не думаю, что ты сможешь создать гено-оружие. Тебе просто нужно начать работать, а когда ты соберешь достаточно денег, то сможешь вернуться туда, откуда пришел. А что нужно для создания гено-оружия? Хан Сеня не возмутили ее оскорбления, он просто продолжил задавать вопросы. Для начала тебе нужна хорошая скорость, это увеличит твои шансы, «Но разве ты не знаешь об этом? Неужели твоя раса никогда не создавала гена оружия?» — спросила Ланьсе. «Нет». Хан Сень усмехнулся и снова задал вопрос. «Есть ли другие?» «На самом деле нет. Если бы все было так просто, то их не называли бы избранными. На планете Кейт благородные встречаются очень редко. Чем мы моложе, тем легче все создать». «Но для того, чтобы создать гено-оружие, нет особых требований. Некоторые были слабыми, но все равно смогли создать его», — ответила Ланьсе. Хансейн нахмурился и задумался. «Ха, «А смогу ли я создать гено-оружие?» Глава 1715. Гена-дерево. Ланьсе привела Хансейня в комнату для тестирования. Она хотела проверить его уровень и посмотреть, на какую работу он подходит. Хан Сень считал, что планета Кейт напоминала современное общество, поэтому думал, что способы тестирования будут похожи на способы Альянса, где все тесты проводились с использованием различных устройств. Когда Хан Сень вошел, он быстро понял, что его предположение было неверным. В комнате для тестирования был только один вестибюль, Здесь не было комнат с различным оборудованием. Он увидел только полукруглый стол с горшком в центре. В нем росло небольшое дерево, и кора дерева была темной. На нем не было листьев, и казалось, что оно уже мертвое. Десятки людей стояли в очереди, и Лансе сказала Хансеню тоже занять место в этой очереди. Вскоре парень увидел, как мужчина шагнул к столу и протянул руку – Кинжалом он порезал палец, чтобы выдавить каплю крови. Затем эта капля упала на посаженное дерево, и как только она коснулась коры, дерево стало похоже на губку. Капля крови была быстро поглощена. А потом произошла еще более странная вещь. Мертвое дерево, которое впитало кровь мужчины, ожило. Хотя листья не выросли, но по всему дереву стали появляться красные цветы. Они росли очень быстро, по всем ветвям, и напоминали колокольчики. Хан Сень внимательно наблюдал и быстро посчитал количество цветов. Их было 23, и все они были красными. Цветущая сила 23. Это неплохо для обычного жителя. Большинство рабочих имеют огненные элементы, сказала Лансе. Офицер лань, какое значение у одного цветка? Спросил Хан Сень, так как не совсем понимал. «Один цветок — это один цветок. С чем ты хочешь его сравнивать?» Лань Се удивленно посмотрела на парня. Хан Сень ничего не ответил. Хотя это место было похоже на Альянс, но все же оно отличалось. Цветы-колокольчики начали быстро исчезать. В итоге на дереве ничего не осталось, и оно снова стало выглядеть как прежде. Стоящие в очереди подходили один за другим. Они делали так же, как и первый мужчина. Они капали каплю своей крови на кору дерева. После этого дерево расцветало, но каждый раз цветы были разного цвета, их было разное количество. Здесь были только взрослые, каждому показывалось около двадцати цветов. За это время Хан Сень смог увидеть красные, желтые, синие, зеленые, фиолетовые, белые, светло-зеленые и черные цветы. У них были определенные элементы. Вскоре наступила очередь Хан Сеня. Он подошел к столу и порезал палец, как остальные. Его капля крови упала на кору дерева. Хан Сеню было любопытно увидеть, сколько цветов появится у него – в Альянсе его уровень физической силы достиг 100 тысяч очков, но эти цифры отличались от цветочной метрики, поэтому здесь они не играли никакой роли. Тем, кто жил на планете Кейт, удалось увидеть около 20 цветов, поэтому юноша даже не надеялся, что у него будет больше. Однако не так много пришло на тест. К тому же Хансень и Ланьсе отправились на место преступления, поэтому они опоздали. За парнем было еще два человека с планеты Кейт, поэтому в этом зале находилось всего четверо людей. Ланьсе внимательно смотрела на дерево. На их планете редко появлялись представители других рас, поэтому женщине было любопытно увидеть, на что способен этот парень. Когда Хан Сень капнул каплю крови на дерево, не произошло ничего необычного. На нем просто начали появляться цветы. Цветы были белыми, соответственно, элемент не был определен. Но количество цветов было удручающим. Появилось всего 11 цветов, это означало, что его уровень силы был равен 11 цветам. Этот показатель был намного хуже, чем у среднего обитателя планеты Кейт. Ланьсе посмотрела на показатель Хан Сеня и просто покачала головой. Позволить ему работать с таким уровнем физической силы – это все равно, что посадить ребенка в мастерскую. Будет очень трудно найти ему работу. Вскоре одиннадцать цветов начали открываться. Они действительно были красивыми. Цвет указывал на элемент, а количество цветов – на уровень силы. «Слабый», – подумал Хан Сень. Но он не очень расстроился. Парень был готов получить низкий уровень, но результат оказался даже лучше, чем он думал. Однако, когда Хан Сень отошел от стола, он услышал звон колоколов. Взглянув на дерево, юноша увидел, что цветы начали дрожать и звенеть. Хан Сень не понимал, что происходит. Когда представители планеты Кейт отходили от стола, все цветы просто исчезали – Парень даже подумал, что ему это кажется, поэтому он быстро посмотрел на Лансе. В этот момент глаза женщины были широко открыты и прикованы к звенящим цветам. Казалось, что она застыла от шока. Когда два человека, стоявших в очереди позади Хансеня, услышали звон, они оказались шокированы. Ранее, когда они увидели только одиннадцать цветов, то посмотрели на парня с презрением – Дерево для теста называлось деревом. Оно использовало гены, чтобы выжить. Цветы, которые на нем расцветали, показывали силу и элемент того, кто капнул на него кровью. Цветы были элементами, а количество было силой. Обычно дерево показывало только это, но очень редко происходило еще кое-что. Если дереву нравились гены, то оно хотело получить еще – Этот звон был просьбой, оно хотело получить больше генов Хансеня и сообщало, что его гены действительно превосходны. Обычные жители не могли заставить его звенеть. Многие говорили, что благородный с гена оружием может заставить его звенеть, но он никогда не проходил тест перед простыми жителями, поэтому они не могли проверить этот слух. Но если молодой человек, не имея гена брони, смог заставить цветы на дереве начать звенеть, то имелся большой шанс, что однажды он создаст ген оружия и станет благородным. Это не было стопроцентной гарантией, но был шанс 50 на 50. В любом случае, такой шанс был намного выше, чем у простых обитателей». Глава 1716. Имя на могиле. «Твои гены хорошие, раз они заставили цветы звенеть», — сказала Ланьсе Хан Сеню, когда они вышли. «Если у меня хорошие гены, то это означает, что я имею право получить хорошую работу?» — улыбнулся парень. «Я хотела бы дать тебе хорошую работу, но ты все равно слишком слабый. Одиннадцать цветов ты не сможешь получить приличную работу». Затем Лансе спросила: Я могу узнать, какая у тебя раса? Человек просто ответил хансень. Лансе никогда не слышала о такой расе, поэтому она решила, что она маленькая и незначительная, поэтому женщина не стала задавать другие вопросы. Она привела Хан Сеня в центр занятости и помогла ему просмотреть доступные варианты. Женщина решила, что позволит парню выбрать то, что ему понравится. Хотя обычные жители не могли этого сделать, но так как Гена Хансеня заставили цветы звонить, Ланьсе решила ему помочь. Не было уверенности, что он сможет создать Гена оружие, но люди восхищались существами, у которых был такой шанс. Кроме того, Ланьсе могла себе позволить пойти на такие уступки». Хансень начал просматривать варианты, однако ему была доступна работа, которая не требовала никаких навыков, например, мытье посуды. Здесь не было никаких вариантов, которые действительно понравились бы Хансенью, и не было ничего, что могло бы привести к проблемам. Однако было уже поздно, и работники ждали его решения. Он должен был что-то выбрать. Жаль, что было слишком мало вариантов. «Вот эту», — Хан Сень указал на вакансию. «Могильный надзиратель? Неплохой выбор. Это общественное место, поэтому ты сможешь там жить. Тебе не нужно будет искать себе жилье». Лансе начала подготавливать нужные документы. Так Хан Сень стал надзирателем. Он должен был охранять ворота кладбища и содержать в чистоте его территорию. Но это отличалось от того, что ожидал Хан Сень. Кладбище не было устрашающим, и все надгробия были, на удивление, чистыми. Лань сказала, что это общественное кладбище. Там было более десяти тысяч могил. Если людям не хватало денег или тела были обнаружены и не могли быть опознаны, они были похоронены здесь. Существа не с их планеты также были похоронены здесь». Кладбище значительно отличалось от кладбищ Альянса. Здесь все могилы были довольно простыми. На надгробьях было написано имя и даты жизни. На некоторых был нанесен еще небольшой текст. Помимо Хансеня был еще один могильный надзиратель, но тот работник был очень стар. Ему нужно было только охранять это место, и, вероятно, это было очень скучно». Когда ему было скучно, он тратил время на то, чтобы вычищать таблички и поддерживал их в чистоте. Планета Кейт была хорошим местом, учитывая все обстоятельства. Листья с деревьев не падали, поэтому Хансень остался доволен выбором работы. Ланьсе и старый надзиратель объяснили Хансенью его жизненную ситуацию и обязанности. После этого женщина ушла. Она сказала Хан Сенью, что его коллегу звали Старик Ку. Он был довольно хорошим и провел Хан Сеня туда, где парень должен был жить. Однако парню не пришлось сразу же приступать к работе. Ему дали время ко всему привыкнуть. Хан Сень сразу заметил одну вещь. У второго могильного надзирателя не было способности Лань Парень не понимал, что ему говорил старик, но он мог, по крайней мере, чувствовать, что могильщик не настроен враждебно. В принципе, здесь почти ничего не нужно было делать, все участки на кладбище были заполнены, и здесь больше не хоронили, поэтому юноше нужно было только открывать и закрывать ворота для посетителей. Хансен решил обойти кладбище и хорошо его осмотреть. Молодой человек думал о том, что если что-то случится, у него должен быть заранее подготовлен путь эвакуации. Парень спокойно шел, знакомясь с местом. Также он осматривал надгробия, пытаясь прочитать то, что на них было написано. Текст на большинстве могил был на языке планеты Кейт, поэтому юноша ничего не понимал, но он догадывался, что там были имена и даты». Но внезапно Хан Сень оказался пораженным. Он увидел один надгробный камень с именем Хан Цзиньджи. Юноша быстро подошел, чтобы взглянуть поближе, и там действительно было написано «Хан Цзиньджи». Этот текст был сделан на древнем человеческом языке. «Не может быть! Хан вышел и умер здесь?» Хан Сень внимательно осмотрел могилу. Там было написано только имя, но там не было даты. Он увидел еще одну сторону, но она была написана, очевидно, на языке планеты Кейт. «Ты уже привыкаешь здесь?» Сбоку донесся знакомый голос. Парень увидел старую кошку, сидящую на могильном камне. Она улыбалась. «Куда ты делась? Если ты пришла сюда со мной, то почему не объяснила им, кто я?» Хан Сень стал рассерженным. Старая кошка рассмеялась. «Я тебе говорила, у кошек с девятью жизнями не очень хорошая репутация. Если бы я была с тобой, ты бы не чувствовал себя так комфортно, как сейчас. Но разве это не территория кошек с девятью жизнями? Учитывая их кошачьи уши, я был уверен, что они с тобой связаны». Хан Сень был удивлен. «Связаны? Ну, разве что совсем немного, но это не очень хорошее общество. Просто не позволяй ему видеть твою татуировку на спине, хорошо? Если из-за нее тебя убьют, то не вини меня», — сказала старая кошка. Парню было лень разговаривать с этим существом, но он все же спросил, «Как я здесь оказался? Я могу вернуться домой?» Какое-то время старая кошка молчала, а затем ответила, Ты все равно скоро об этом узнаешь. Планета Кейт находится на краю системы большого молчания, а система большого молчания является запретной зоной галактики. Здесь опасно. Даже благородные могут быть убиты. Здесь тебе будет очень плохо. Ты хочешь сказать, что отсюда я могу вернуться в святилище? Спросил Хансень, глядя на старую кошку. «Да вернуться несложно. Я могущественная и могу отвезти тебя ко входу. Но это большой риск для меня, поэтому тебе придется заплатить». Существо улыбнулось. «И что ты хочешь?» — нахмурился Хансень. «Разве не ты забрал одну из этих костей от Физера? Дай мне сто таких, и я помогу тебе». Похоже, что старая кошка подготовилась к такому требованию. Глава 1717. Ксеногенный ген. «Это же планета Кейт. Где я смогу найти похожего физера, чтобы собрать такие кости и отдать их тебе?» Хан Сейн нахмурился. Старая кошка скривила губы и ответила. «Даже если бы вокруг было полно физеров, у тебя не было бы шансов их убить». «Если ты думаешь, что у тебя хватит сил с ними сражаться, то ты слишком переоцениваешь свои силы. Тот, кого ты тогда убил, был недоразвитым, его даже нельзя было называть физером, тот был просто мусором. Или ты решил, что они все такие?» «Если ты знаешь, что они настолько могущественны, то почему ты просишь меня их убить?» Хансень знал, что здесь его сила почти ничего не значит». Старая кошка посмотрела на юношу. «Я не просила тебя их убивать, но ведь это ты хочешь вернуться, так? Знаешь, я не стану рисковать своей жизнью просто для того, чтобы тебе помочь». Хансень молчал, а существо продолжило. «Тебе не нужно возвращаться, даже если я тебе помогу, что если тебя затянет обратно?» «Или ты считаешь, что создав свою геноброню, ты сможешь избежать системы Большого Молчания?» «Многие благородные здесь погибли». «Верно. Даже если ты создашь генооружие, ты все равно можешь умереть». «Сейчас у тебя все хорошо, поэтому для тебя будет лучше, если ты просто прислушаешься к моему совету». «Кроме костей Физера, есть еще что-то, что ты хотела бы получить». Хансень ничего не сказал по поводу того, о чем рассказала кошка. «Да, я хочу ксеногенный ген», — быстро ответила старая кошка. «И что это?» — спросил Хансень. Старая кошка достала нефритовый орган, который она извлекла из странного жука. Существо подняло его и сказала. «Смотри, это ксеногенный ген. Твоя-то кость тоже такая». Ты можешь их найти только у существ-мутантов. Конечно, они могут выглядеть по-разному, так как он формируется разными способами. Но суть одна. Сначала нужно убить существо, а затем найти его внутри их тела. «Где я могу их найти?» — снова нахмурился хансень. «Ксеногенные гены можно найти внутри тел каждой расы». «Старая кошка выглядела так, будто улыбалась, но это было не так. Ты уже знаешь, что геноброня и генооружие – разные вещи!» Хан Сень кивнул. Старая кошка продолжила. «В этой геновселенной существа могут создавать геноброню». «Некоторым может повести, после того, как они создают геноброню, у них появляется выбор, либо они могут продолжать развиваться и создать геноружие, либо их тела начинают мутировать». Хансейн тихо спросил. «Получается, что мутанты находятся на таком же уровне, как и те, кто смог создать геноружие, верно?» «Да, неважно, будет ли у существа ксеногенный ген или ген оружия, все они соответствуют силе супергенов. Если ты ничем таким не обладаешь, то не сможешь им навредить. Тебе нужно сосредоточиться на создании геноброни, а потом постараться создать ген оружия. Без гена оружия мало что можно будет сделать. К тому же есть шанс, что у тебя может появиться ксеногенный ген». Однако по мере того, как развивается ксеногенный ген, его обладатель становится более враждебным, и у него появляются убийственные намерения. После старая кошка рассмеялась. Хансень не стал на это обращать внимания, так как решил, что это бессмысленно. Не имея гена брони, юноша все равно не сможет убить того, кто имеет ксеногенный ген. Сейчас самой большой помощницей у парня была перчатка Северного Короля. Это было генооружие, хотя не полностью ему принадлежало. Хан Сень не мог использовать ее так же, как благородные использовали свое собственное генооружие. «А что означают эти слова?» – Хан Сень указал на могилу Хан Цзэньжи. Старая кошка посмотрела и прочитала – «Самый большой лжец во Вселенной. Хан Зиньджи». Когда существо это прочло, то оно громко рассмеялось, а потом добавило. «Какая интересная эпитафия». «Как думаешь, здесь похоронен человек?» — спросил Хан Сень у старой кошки. Но существо покачало головой и ответило. «Я так не думаю. Немногие люди могут покинуть святилище. Я бы сказала, что это, скорее всего, кристаллизатор». Однако Хан Сень не верил, что существовал кристаллизатор с точно таким же именем, как у его деда. Но парень не мог раскопать могилу. Он не боялся этого делать, просто сейчас юноша не был в Альянсе. А если обитатели планеты Кейт узнают об этом, то, скорее всего, отправят его в тюрьму. К тому же, если здесь умирали те, кто прибыл с других планет, их тела просто кремировали – поэтому даже если бы Хан Сень раскопал могилу, он там ничего не нашел бы. Старая кошка продолжала говорить о том, что ему нужно как можно быстрее создать свою геноброню, а если у него появится еще и ген оружия, то он сможет убить того, кто имеет ксеногенный ген. Перед тем, как существо ушло, Хан Сень спросил, как ему с ней можно будет связаться. Кошка ответила, что когда-то вернется сама, но не стала ничего говорить о том, как ее можно найти. Юноша продолжил практиковаться и пытался побольше узнать о планете Кейт и гена Вселенной. К счастью, здесь был интернет. Конечно, он был не таким хорошим, как в Альянсе, но с его помощью можно было отправлять сообщения. С его помощью юноша смог немного выучить их язык, и вскоре довольно много разузнал об этом месте. Так как тех, кто имел ксеногенный ген, многие хотели убить, эта вселенная находилась в опасности. К тому же никто не мог сказать, у кого появится этот ген, однако когда у кого-то появлялся ксеногенный ген, он сразу становился намного сильнее. Если благородный не поможет, то все, кто имеет только геноброню, будут уничтожены». Хан Сень уже знал, что это общество по-настоящему восхищается благородными. Для простых людей они были настоящими королевскими особами. В каком-то смысле они были защитниками. Но были разные классы благородных. Там были герцоги, маркизы, графы, виконты и бароны. Обладатели обладателей ксеногенных генов тоже были звания. Хансейн нашел эти названия только в интернете, и он до сих пор не мог понять разницу между ними. Но было одно, что Хансейн осознал наверняка. Если он столкнется с обладателем ксеногенного гена, прежде чем создаст геноброню, его убьют. «Похоже, мне действительно нужно побыстрее создать геноброню». Хан Сень продолжал работать надзирателем и практиковал свою историю генов, сутру Дун Сюань и кровавую сутру, когда было время. Но большую часть своей энергии юноша тратил на историю генов, в этом он быстрее всего добивался прогресса, а значит с ним парень сможет быстрее создать геноброню.